Глава двадцать девятая На пароходе, увозившем их вверх по западной реке, Олтер, не отрываясь, читал, но за столом пытался как-то поддерживать разговор. Говорил он с ней, как со случайной попутчицей о всяких пустяках, из вежливости, думала Китти, или чтобы ещё подчеркнуть разделявшую их пропасть. В минуту прозрения она сказала Чарли, что Ултер пригрозил разводом в случае, если она с ним не поедет в заражённый город, чтобы она сама могла убедиться, какой он, Чарли, бездушный эгоист и трус. Да, так оно и было. Такой манёвр отлично вязался с его издевательским юмором. Он в точности знал, что случится ещё до того, как она вернулась домой и дал её горничной нужные распоряжения. В его глазах она прочла презрение, словно относившееся и к ней, и к её любовнику. Возможно, он говорил себе, что будь он на месте Таунсенда, ничто не помешало бы ему пойти ради неё на любые жертвы. И это тоже была правда. Но после того, как она прозрела, как мог он, заставить её подвергнуть себя такой опасности, но ещё зная, как это её страшит. Сначала она думала, что он шутит. До самого отъезда, нет, дольше, до того, как они сошли на берег и двинулись дальше в полонкинах, всё ждала, что он скажет, со своим сдержанным смешком, что она, если хочет, может вернуться. Что у него на уме, ей не понять. Не может же он в самом деле желать ей смерти. Ведь он так любил ее. Она теперь знает, что такое любовь. Тысячу раз он доказывал, как сильно ее любит. Каждое ее слово было для него закон. Не может быть, чтобы он ее разлюбил. Неужели можно разлюбить, если с тобой опошлись жестоко? Она не ранила его так больно, как Чарли ранил ее. А ведь она, несмотря ни на что, по первому знаку Чарли хоть теперь, она его знает, махнула бы рукой на все блага мира и кинулась бы ему на грудь, пусть он принес ее в жертву, пусть он бездушный эгоист, но она его любит. Сперва она думала, что нужно только подождать, рано или поздно Олтер простит ее. Она была слишком уверена в своей власти над ним, не могла допустить и мысли, что этой власти пришел конец. Большие воды не могут потушить любви. Библия. Песнь песней Соломона. Раз он любил её, значит, был слабый, а потому и разлюбить её не должен. Но теперь её уверенность поколебалась. Вечерами, когда он читал, сидя на жёстком стуле, и свет лампы молнии падал на его лицо, она могла без помехи его разглядывать. Она лежала в тени на тюфяке, где ей должны были постелить постель. Лицо его с правильными прямыми чертами казалось очень строгим. Кто бы поверил, что порой его озаряет такая ласковая улыбка. Он читал спокойно, точно был от нее за тысячу миль. Она видела, как он переворачивает страницы, как переводит глаза со строчки на строчку. О ней он не думал. А когда стол накрывали, и появлялся обед, он откладывал книгу и коротко взглядывал на неё. Забыв, что лицо его на свету, он не старался смягчить его выражений. И она с испугом читала в его глазах физическую годливость. Это пугало её. Неужели от любви ничего не осталось? Неужели он действительно задумал её погубить? Да нет же. Это был бы поступок сумасшедшего. Легкая дрожь пробирала ее при мысли, что Олтер, может быть не вполне нормален.